19 Прошел день, и наступил вечер, прежде чем я увидел сатану вновь. Прежде чем я увидел вообще кого-нибудь, кроме тех едаков кефта, которые приносили мне еду. Думаю, что меня отвели в одну из подземных комнат. Она была достаточно удобна, но без окон и, конечно, без дверей. Здесь мне развязали руки и оставили одного. Гнев быстро прошел, и меня охватило отчаяние. Баркер постарается добраться до Консардайна. Я был уверен в этом, но успеет ли он? Поверит ли ему Консардайн? Не думаю. Консардайн из тех людей, которые на слово не верят. Ему нужно убедиться самому. Допустим, даже он поверит. Его гнев может вызвать торопливые действия. которые присоединят его к нам с Копхимом, и сатана будет торжествовать. А Ева, что она сделает, когда услышит от Гарри, что случилось со мной? Я не сомневался, что маленький человек найдет способ узнать, что случилось. И какие дьявольские замыслы вынашивает сатана для своей забавы? Ночь моя прошла невесело, день тянулся бесконечно. Увидев Сатану, я понадеялся, что часы ожидания не отразились на мне. Он вошел без всякого предупреждения. С ним был консердайн На Сатане был длинный черный плащ. Глаза его блеснули. Я взглянул на Консардайна. Виделся ли с ним Баркер? Лицо Консардайна было спокойно. Он равнодушно смотрел на меня. Сердце мое упало. Сатана сел. Без приглашения я последовал его примеру. Вытащил портсигар и вежливо предложил сатане сигарету. Детская бравада, о которой я немедленно пожалел. Сатана не обратил внимания на этот жест, изучая меня. «Я не сержусь на вас, Джеймс Киркхем», — заговорил сатана. «Если бы я мог испытывать сожаление, я бы пожалел вас. Но вы сами ответственны за свое нынешнее положение». Он помолчал. Я ничего не ответил. «Вы хотели обмануть меня», — продолжал он. «Вы лгали мне. Вы пытались спасти от моего правосудия человека, которого я приговорил. Вы противопоставили свою волю моей. Вы осмелились дурачить меня. Вы поставили под удар дело со стартой, если оно вообще еще возможно. Вам больше нельзя доверять. Вы для меня бесполезны». «Каков может быть мой ответ?» «Я думаю, устранение меня», – беззаботно ответил я. «Но к чему тратить время, оправдывая одно из ваших убийств, Сатана?» «Я думаю, что убийство – ваша вторая натура, и вам нужно объяснять его не больше, чем желание есть или пить». Голоза его сверкнули. «Вы сознательно втерлись в доверие к Копхему. Вы пытались бы помешать гибели Астарты». зная что таков мой приказ», — сказал он. «Верно», — согласился я. «Вы лгали мне», — повторил он. «Мне». «Одна ложь стоит другой, сатана», — ответил я. «Лгать начали вы. Если бы вы были со мной откровенны, я бы вам сказал, что мне нельзя доверять это дело». «Вы не сделали этого». Я заподозрил ложь. «Что ж, человек, лгущий в одном, может солгать и во всем остальном». Я бросил быстрый взгляд на Концердайна. Лицо его оставалось равнодушным и таким же непроницаемым, как лицо сатаны. «Когда Копхем проговорился, я утратил веру в вас», — продолжал я. «Ведь ваши убийцы на Херувиме вполне могли получить приказ расправиться со мной после того, как я вытащу вам ваши каштаны. Одна из ваших марионеток уже говорила вам, «Вините себя, сатана, не меня». Концердайн внимательно следил за мной, я все больше нервничал. «Отец лжи», — сказал я, — «или, если использовать другое ваше, древнее имя, князь лжецов». Все дело можно выразить в двух коротких фразах. «Вы мне не верите, и я слишком много знаю. Прекрасно. За оба эти условия вам нужно винить себя. Но я вас знаю, и если вы думаете, что я буду умолять о милости, вы не знаете меня». «Консардайн!» – спокойно отозвался сатана. «Какой хороший материал пропадает!» «Джеймс Киркхем мог быть мне очень полезен!» «Какая жалость, Консардайн!» «Да, какая жалость!» Он благосклонно созерцал меня. «Откровенно говоря, не вижу, чем ваши знания могут помочь вам», – сказал он. «Мне кажется, вы должны знать, что вас выдало». «Да, я хочу помочь вам, Джеймс Киркхем». Громкий голос продолжал лица, Потому что, возможно, существует мир, куда мы отправляемся, когда перерезают нить нашей жизни. Возможно, там вы даже найдете моего двойника. Постарайтесь не повторять ошибок. Я молча слушал это зловещее шутовство. В конце концов, я любознателен. Ваша первая ошибка заключалась в упоминании игры в бридж. Я заметил, что Кобхем удивился. Вы слишком торопились, нужно было подождать более удобного времени. Запомните, когда окажетесь в другом мире, никогда не торопитесь. Очевидно, у вас была для этого причина. Также очевидно, что мне нужно было установить эту причину. Урок номер два. В том мире, куда вы так скоро отправитесь, никогда не давайте противнику возможность подслушивать. Когда я вернулся, вы весьма изобретательно воздержались от того, чтобы заметить явный ужас Копхема. В течение всего разговора вы настойчиво не смотрели на него. Это слишком наивно, Джеймс Киркхем. Вы недооценили интеллект, с которым попытались сразиться. Вам следовало изобразить полное и немедленное негодование. Вы должны были принести в жертву Копхема, выдать его мне». В том прекрасном новом мире, в котором вы можете оказаться, никогда недооценивайте вашего противника. Но я дал вам еще один шанс: зная Кобхима, я знал и то, что после моего заботливого лечения он будет именно в вас искать спасение. Он подвергся лечению, увидел вас и затем ему позволено было сбежать. как я и думал, он отправился прямо к вам. Если бы в тот момент, Как он явился к вам, вы схватили бы его, подняли тревогу, опять принесли бы его в жертву. Возможно, я продолжал бы вам верить. Но это была с вашей стороны слабость, сентиментальность. Что вам, Копхем? Помните, в вашем новом мире избегайте всякой сентиментальности. Из этого циничного разглагольствования становились ясны два обстоятельства. Сатана не знал, что я выходил из комнат. Не знал, что я встретил Копхема не у себя. Это несколько поддержало меня. Но Копхем схвачен. Расскажет ли он об этом? Кстати, как Копхем? Вежливо поинтересовался я. Не очень хорошо, не очень, бедняга, ответил сатана. Однако сегодня он доставил мне неплохое развлечение. В настоящее время он лежит в темном углу возле лаборатории и отдыхает. Вскоре он получит возможность уйти. Во время своих тщательно направленных блужданий он время от времени будет получать возможность поесть и попить. Я не хочу, чтобы он изнемок раньше времени и перестал забавлять меня. Или другими словами, в мои намерения не входит дать ему умереть от голода и жажды. Нет-нет, великолепный Копхен предоставит мне еще много веселых часов. «Я не отправлю его назад к зеркалам». Они помогли ему выставить когти. «Обещаю вам, что в самом конце я сообщу ему о вашем интересе, потому что сами вы будете уже не способны сделать это». Он встал. «Джеймс Киркхем», — сказал сатана, — «Через полчаса вы предстанете перед судом. Будьте готовы к этому времени появиться в храме. Идемте к Ансардайм». Моя надежда, что он оставит со мной Консардайна, рухнула. Мне отчаянно нужно было поговорить с ним, но он вышел за сатаной. Стена за ними закрылась. Консардайн даже не повернул головы. Я вспомнил Картрайта. Консардайн привел его и стоял рядом, пока он не начал подниматься по ступеням. Может, он вернется за мной. Но он не вернулся. Через полчаса за мной пришли. четверо рабов кефта два впереди два позади они провели меня длинными коридорами и вверх по каменной рампе потом остановились я услышал звук гонга открылась панель рабы собирались толкнуть меня вперед но я отбросил их руки и пошел сам панель закрылась за мной я оказался в храме я стоял в полукруге яркого света заливавшего ступени Слышался шепот, он доносился слева от меня, из полукруглого амфитеатра. Я уловил там движение, смутно белели лица. Все сидения казались занятыми. Мне почудилось, что я слышу голос Евы, шепчущий, зовущий «Джим!». Еву я не видел, я взглянул на помост. Все было так же, как и тогда, когда я следил за Картрайтом. Блестел золотой трон. На нем сверкали драгоценные скипетр и корона. На черном троне сидел сатана. Рядом с ним на корточках, с улыбающимся дьявольским лицом, покручивая петлей из женских волос, сидел санчал, палач. Снова прозвучал гонг. «Джеймс Киркхем, приблизьтесь для суда!» Раскатился голос сатаны. Я прошел вперед. У основания лестницы, в круге света, я остановился. На меня смотрели из черного камня семь сверкающих отпечатков детской ноги. Охраняя их, по семь с каждой стороны стояли рабы кефта в белой одежде. Их глаза не отрывались от меня. Мысли стремительно неслись в голове. Выкрикнуть тайну черного трона тем, кто молча сидит, глядя на меня с полукруглых рядов каменных сидений. Я знал, что прежде чем произнесу десяток слов, Петли рабов кефта задушат меня. Сделать бросок вверх по ступеням и схватиться с сатаной, они схватят меня на полпути к нему. Остается только одно. Подниматься медленно. Четвертый и последний раз наступить на шестой отпечаток. Он недалеко от черного трона, ближе седьмого. Оттуда прыгнуть на сатану. Вцепиться зубами и пальцами ему в горло. Если доберусь до него... Не думаю, что легко будет меня оторвать, живого или мертвого. Но Баркер. У Баркера может быть свой план. Не похоже на маленького человечка прятаться и спокойно дать мне пройти. И Консердайн. Знает ли Консердайн? И Ева. Мысли путались. Я не мог думать ясно. Ухватился за последнюю мысль и не отрывал взгляда от горла сатаны как раз по духам Именно туда я вопьюсь зубами. Но позволят ли мне подниматься по ступеням? Джеймс Киркхем!» — раскатился голос сатаны. «На золотой трон я поместил скипетр и корону земной власти, чтобы напомнить вам о возможности, которой ваше неповиновение лишило вас навсегда. Я взглянул на них. Для меня они теперь не больше, чем куски раскрашенного стекла. Но с затемненных сидений донесся вздох. «Джеймс Киркхем, вы предали меня! Вы изменник! Мне остается объявить свой приговор!» Он снова помолчал. В храме наступила мертвая тишина. Она угнетала. Ее нарушил свистящий звук. Палач когтями провел по своей плете. Сатана поднял руку, и этот звук стих. «Но я склонен к милосердию. Возможно, только я уловил злобный блеск алмазно-твердых глаз». Три вещи человек ценит превыше всего. В конечном счете, именно они и есть сам человек. Все они связаны друг с другом, но все различны. Это душа человека, его личность и его жизнь. Под душой я имею в виду ту невидимую и неизвестно где находящуюся сущность, которую так ценит религия, считая ее бессмертной. Что может быть правдой, а может и нет. Под личностью я имею в виду эго, мозг, который утверждает «я есть я», кладовая памяти, искатель новых впечатлений. Жизнь не нужно определять. И вот, Джеймс Киркхем, я предлагаю вам выбор. На одну сторону поместим вашу душу, на другую – ваш мозг и вашу жизнь. Вы можете присоединиться к моим едокам кефта. Выпейте его, и ваша жизнь, и ваше эго в безопасности. Время от времени вы будете счастливы. Счастливы с такой интенсивностью, как в обычных условиях, вы никогда не испытываете. Но вы утратите вашу душу. Вы не почувствуете утраты. Во всяком случае, не часто будете чувствовать. Скоро кеп станет вам более желанен, чем это обычно так беспокойное гостье у вас внутри. Он снова помолчал, разглядывая меня. Если вы не хотите выпить кеп, Поднимайтесь по ступеням, продолжал он. Если наступите на три мои следа, утратите жизнь. Медленно, мучительно, от рук Санчала. Если наступите на четыре счастливых следа, сохраните жизнь и душу. Но должны будете оставить мне ваше эго. То, что говорит «я есть я», все ваши воспоминания. Это не будет для вас ни опасно, ни болезненно. Я не пошлю вас к зеркалам. Сон и нож, хитроумно перерезающий там и тут в вашем мозгу. Вы проснетесь новорожденным. Буквально, потому что у вас отнимут, отнимут навсегда все ваши воспоминания. Как ребенок вы пуститесь в новое путешествие по жизни. Но с жизнью, и ваша драгоценная душа не пострадает. Я опять услышал шепот слева от себя, из темного амфитеатра. Сатана поднял руку, и все стихло. «Таково мое решение», – провозгласил он. «Такова моя воля, быть посему». «Я выбираю лестницу», – без колебаний сказал я. «Ваш ангел-хранитель», – елейно ответил он. «Несомненно, громко аплодирует вашему решению. Но вы помните, что у ангелов нет власти там, где действуют правила сатаны. Я знал, что таков будет ваш выбор. А теперь, чтобы доказать вам, насколько безгранично мое милосердие, Я предлагаю вам дорогу на свободу. Да, с жизнью, мозгом и душой все нетронутые. Я смотрел на него, все чувства мои были напряжены. Я хорошо знал, что милосердия от сатаны ждать нельзя. Знал и тайну ступеней. И от этого все ясней становилась его дьявольская насмешка. Но какая еще адская выдумка ожидает меня? Скоро узнаю. Корни вины этого человека. Сатана обратил свой взгляд к аудитории, в чувства. «Он расценил благополучие другого выше моего. Да будет это уроком для всех вас. Я должен быть первым. Но я справедлив. Других он мог спасти, себя нет. Но, может быть, кто-то спасет его. Он, возможно, расстанется жизнью, потому что стал между мною и жизнями других. Станет ли кто-то между мною и его жизнью?» Из тьмы храма донесся опять шепот, на этот раз более громкий. «Подождите!» — он поднял руку. «Вот что я имею в виду. Если кто-то из вас станет займет его место и наступит только на три следа, произойдет вот что. Если два сверкающих отпечатка счастливые, оба уйдут свободные и невредимые, и с богатой наградой. Но если два отпечатка мои, оба умрут, и в тех самых муках, которые я обещал Джеймсу Киркхему. Таково мое решение. Такова моя воля быть посему. А теперь, если такой человек найдется, пусть выйдет вперед. Шум стал громче. По-видимому, сатана заподозрил, что я не один. Это могло быть ловушкой для Баркера. Я не знал, насколько велика преданность маленького человека. Во всяком случае, это было рассчитано на неосторожных. Я торопливо пошел вперед к основанию первой ступени. «Я могу подняться и сам, сатана!» — сказал я. «Начинайте игру!» Бормотание усилилось. Невозмутимость оставила сатану. Впервые видел я, как чувство преобразило маску его лица. Вначале это было абсолютное недоумение, затем гнев, поднявшийся будто из самого ада. Ясно, как будто лицо растаяло, увидел я. прежде скрытого, демона обнаженным. Я почувствовал, как кто-то тронул меня за руку. Рядом со мной стояла Ева. «Уходи!» – яростно прошептал я. «Немедленно уходи!» «Поздно!» – спокойно ответила она. Она взглянула на сатану и сказала. «Я поднимусь вместо него, сатана!» Сатана приподнялся из черного трона, сжав кулаки. Он взглянул на палача. Черный дьявол наклонился вперед. вращая петлей. Я встал перед Евой. «Ваше слово, Сатана!» — послышался незнакомый мне голос из амфитеатра. «Ваше решение!» Сатана посмотрел во тьму, стараясь определить говорившего. Он сделал знак палачу, и тот опустил петлю. Сатана вернулся на трон. Страшным усилием он усмирил дьявола, который на мгновение снял с него маску. Лицо его снова стало неподвижно. На огонь в глазах Он погасить не мог. «Таково мое решение», — невыразительно произнес он, но голос его звучал сдавленно. «Быть посему, вы хотите, Ева Демерест, подняться по ступеням вместо него?» «Да», — ответила она. «Почему?» «Потому что я люблю его», — спокойно сказала Ева. Руки сатаны под плащом дернулись, тяжелые губы исказились. На огромном куполе его лысой головы появились капельки пота. Неожиданно он протянул руку вперед и поднял рычаг. Отпечатки сверкнули, будто их подожгли. Но я не слышал жужжания скрытых зубцов. Что это значит? Я взглянул на сатану. Либо я ошибся, либо гнев, овладевший им, не дал ему заметить. Но рассуждать у меня не было времени. я «Ева Демерест!» Раскатился все еще странно приглушенный голос. «Вы подниметесь по ступеням». И все будет в соответствии с моим решением. Но говорю вам, никто из тех, кто поднимался и проиграл, не умер такой смертью, какой умрете вы. Их смерть – рай по сравнению с тем, что предстоит испытать вам, если вы проиграете. И то же будет с вашим любовником. Вначале вы увидите его смерть. Перед смертью он отвернется от вас с отвращением и ненавистью. Он пожалеет, что знал вас. А затем я отдам вас Санчалу. Но не для убийства. Нет, нет. Когда он насытится вами, вас получат мои едаки кефта Самые низкие из них. Потом вами снова будет обладать санчал. И на этот раз с петлей, ножами, железом. Для его развлечения и для моего. Он рванул ворот плаща, будто задыхался. Потом сделал знак двум рабам, стоящим на нижней ступени. Он отдал им команду на незнакомом языке. Они подошли ко мне. Я напряг мышцы, собираясь сделать отчаянный бросок к этому яркоглазому дьяволу на черном троне. Ева закрыла лицо руками. «Джим, дорогой!» — быстро прошептала она под этим укрытием. «Не сопротивляйся, Баркер, кое-что произойдет». Рабы схватили меня. Я позволил им отвести меня к креслу, из которого я смотрел, как Картрайт шел навстречу своей судьбе. Меня усадили в него. Ручные и ножные зажимы щелкнули. Вуаль опустилась на лицо. Рабы отошли. Снизу и сзади донесся шепот. «Капитан! Зажимы не держат. В правой щели пистолет. Я тороплюсь. Когда увидите меня, хватайте пистолет и действуйте». «Ева Демерест!» провозгласил сатана. «Ступени ждут. Поднимайтесь!» Ева двинулась вперед. «Не колеблясь!» Она поставила ногу на первый сияющий отпечаток. На счастливой половине свисающего шара зажегся символ. Я услышал ропот, еще более громкий и затененного амфитеатра. Сатана сидел неподвижно. Она поднялась выше и наступила на следующую отметку детской ноги. Я видел, как Сатана неожиданно наклонился вперед, глядя на шар. В его глазах было недоумение. Ропот из амфитеатра превратился в рев. Второй символ зажегся на счастливом поле. Она завоевала нашу свободу. Но как это случилось и что делает Ева? Она поднялась к третьему следу и нажала на него. Третий символ на шаре присоединился к первым двум. Лицо сатаны дергалось. Рев в задней части храма перешел в полное смятение. Сатана лихорадочно шарил руками под плащом. а Ева продолжала подниматься. Подходя к каждому отпечатку, она наступала на него, и один за другим на счастливой половине шара появились сияющие символы. Семь символов, и все на счастливой половине. Ни одного на половине сатаны. Шум оглушал. Сатана вскочил с черного трона. Стена за ним раскрылась. Оттуда выскочил баркер с пистолетом в руке. Он оказался рядом с сатаной и нацелил пистолет ему в живот. Шум в храме затих, как будто на помещение опустился покров тишины. «Руки вверх!» — рявкнул маленький человек. «Вверх! Раз, два, и я размажу твои кишки по стене!» Сатана высоко поднял руки. Я бросился вперед. Зажимы расстегнулись так стремительно, что я упал на колени. Просунув руку в щель, я нащупал ствол пистолета. Я схватил его. Палач Санчал присел, готовый прыгнуть. Я выстрелил от пола и с точностью, которая доставила мне живейшую радость, прострелил Санчалу голову. Он упал и покатился по ступеням. Рабы Кефта стояли ошеломленные, в нерешительности, ожидая приказа. «Одно движение этих ублюдков, и ты разлетишься на куски!» — услышал я голос Гарри. «Быстро говори им. и он яростно ткнул пистолетом сатану в бок. Сатана заговорил. Голос, доносившийся с его губ, был похож на звуки кошмара. До сих пор я не люблю вспоминать его. Команда была дана на незнакомом языке, и у меня тут же появилось подозрение, что в ней содержалось нечто большее, чем просто приказ оставаться на месте. Рабы опустили свои петли и отошли к стенам. Я одним прыжком поднялся по лестнице. Ева стояла рядом с Баркером. Она обошла трон сатаны с одной стороны, я с другой, и мы встретились. Гул в амфитеатре снова усилился. В полутьме люди боролись друг с другом, бежали по ступеням. По краям светового круга появилось множество фигур. Вперед выступил Консердайм. Лицо его было смертельно бледным. Глаза горели огнем, не уступавшим огню сатаны. Руки он протянул вперед, пальцы были согнуты, как когти. Он шел вперед, как ходячая смерть, и глаза его не отрывались от сатаны. «Еще нет!» – прошептал Баркер. «Остановите его, капитан!» «Консардайн!» – позывал я. «Стойте!» Он не обращал внимания, шел медленно, как во сне, и взгляд по-прежнему не отрывался от сатаны. «Консардайн!» – резко крикнул я. «Остановитесь! Я застрелю вас! Я серьезно!» «Я не хочу вас убивать, но еще шаг, и я вас застрелю, клянусь Господом!» Он остановился. «Вы не убьете его! Вы оставите его для меня!» Голос Консардайна звучал тонко и высоко, говорила сама смерть. «Если сможем, — ответил я, — но постарайтесь удержать остальных. Одно движение против нас, и сатана умрет, и кое-кто из вас вместе с ним». «Нам некогда отличать друзей от врагов». Концердайн повернулся и что-то сказал. Все смолкли. «Теперь, капитан, — резко сказал Баркер, — суньте ему револьвер и двигайте его сюда. Я собираюсь показать им». Я прижал револьвер к телу сатаны в районе нижних ребер и подтолкнул его к золотому трону. Сатана не сопротивлялся, шел спокойно, почти вяло. Он даже не взглянул на меня. Я смотрел на него, и смутное предчувствие становилось все сильнее. А сатана смотрел на Консардайна. Лицо его снова стало неподвижным. Но дьявол, несмиренный, смотрел сквозь его глаза. Я подумал, что сатана именно Консардайна считает архипредателем, который организовал всю западню, что мы – орудие Консардайна. Но почему такая покорность? Даже под угрозой пистолета я от него ожидал другого. И мне казалось, что кроме смертельной угрозы во взгляде его было какое-то презрение. Может у него есть еще скрытые козырь. беспокойство мое возрастало. Теперь смотрите, все вы. я покажу, что эта подлая свинья делала с вами, говорил баркер. Я не решился отвести взгляд от сатаны, чтобы посмотреть, что он делает. Но в этом не было необходимости. я знал. Ощал то и это, Продолжалась протяжная речь к окне. «Посылал вас в ад, а сам про себя все время смеялся над вами, смеялся до смерти. А вы как куча доверчивых детей. Сейчас я вам покажу. Мисс Демерест, сойдите, пожалуйста, вниз, и потом поднимитесь снова». Я увидел, как Ева спускается по ступеням. «Секунду!» Она остановилась у основания. «Вот я сижу на троне, поднимаю рычаг. Но после этого нажимаю вот здесь, на сидении. Вот так. Теперь, мисс Демерест, поднимайтесь. Ява поднялась, наступая на каждый отпечаток. Краем глаза я видел шар. На нем ничего не появилось. Ни одного символа, ни на какой половине. Ни звука от присутствующих. Ошеломленные они ждали, что дальше. Никакой разницы, куда наступаешь, продолжал Баркер. Не регистрируется. А почему? Когда я нажал на край трона, внизу, там где механизм, выдвинулась маленькая пластинка. В то же самое время зубцы, которые своими прикосновениями заставляют вспыхивать сигналы, отодвинулись в другую сторону. Когда он хотел, все работало правильно. Механизм всегда был настроен верно, когда на троне никого не было. Но садясь на свою проклятую черную табуретку, он прятал руки и отсоединял механизм. Целое стадо слонов могло пройти по лестнице, а шар даже не мигнул бы. Шум поднялся заново. Мужчины и женщины с криками и проклятиями устремились вперед. «Назад!» — крикнул я. «Держите их, консордаем!» «Подождите!» — завопил Баркер. «Подождите! Это еще не все! Что эта свинья делала с вами?» Шум стих. Все снова смотрели на Баркера. Консордайн теперь стоял у начала лестницы. Лицо его, если это возможно, еще более побледнело. Глаза смотрели на сатану из кругов, которые казались нарисованными. Он тяжело дышал. Надо бы Гарри поторопиться. Консордайн долго не сможет сдерживаться. А я не хотел стрелять в него. Все это только отчасти занимало мое внимание. Я неожиданно понял, что сатана прислушивается. Прислушивается не к чему-то в храме, а к каким-то звукам издалека. Он хочет, из-за всей своей нечестивой воли хочет, чтобы что-то произошло. И я заметил огонек торжества на его мраморном лице. «Теперь я вам покажу», — слышался голос Баркера. «Здесь, на этом же краю, семь маленьких местечек. Резиновые, посаженные в камень. Отсоединив контакты ступеней, он кладет пальцы на эти резиновые прокладки. Три из них соединены с контактами так, что сигнал появляется на его половине шара. Остальные четыре вызывают появление сигнала на вашей стороне. Когда вы наступаете на отпечаток, он нажимает кнопку, которая ему нужна, и появляется символ, тот, что ему нужен. Это не вы заставляете появляться сигналы, он. «Минутку, еще одну минутку!» Баркер явно наслаждался. «Сейчас я сяду в кресло и покажу вам. Покажу, каких дураков он из вас сделал «Джим!» В голосе Евы звучала тревога. «Джим!» «Я только что заметила. Вдоль той стены стояли семь рабов. Теперь их только шесть. Один из них выскользнул». В то же мгновение я понял, чего ждет сатана. Я был прав, когда почувствовал в его приказе рабам что-то большее, чем просто команду не двигаться. Он приказал им при первой же возможности выбраться и поднять тревогу. Спустить на непокорную толпу своих бездушных, безжалостных дьяволов, для которых сатана был богом. Он и только он открывал им двери рая. Воспользовавшись тем, что все мы следили за разоблачением сатаны, один из рабов улучшил момент. Он сбежал. «Давно ли?» Все эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды. В то же мгновение ад, который готовился в храме, уже давно разверся. Без предупреждения, быстро, как нападающая змея, рука сатаны ударила вниз. Он схватил меня за руку. Мой пистолет полетел в сторону, выстрелив в полете. Я слышал крик Евы, резкий возглас Баркера. Я увидел, как консердайн бросился вверх по лестнице, прямо к сатане. Неожиданно весь храм залил яркий свет. Я увидел короткий микада будто остановленный мгновенной выдержкой фотоаппарата. Те, кто следовал за Консардайном, и те, кто оставался верен сатане, боролись друг с другом. Руки сатаны приготовились схватить меня, поднять и швырнуть навстречу Консардайну. Но я еще быстрее упал. изогнулся и всем весом ударил сатану по ногам. Он пошатнулся, нога его соскользнула по краю помоста. Он сделал шаг другой вниз, пытаясь сохранить равновесие. Концардайн добрался до него. Он схватил сатану за горло. Могучие руки сатаны обхватили противника. Оба они упали. Исцепившись, покатились вниз по ступенькам. Послышался вой, похожий на вой волчьей стаи. Со всех сторон храма распахнулись панели. Из них устремились толпы рабов Кефта. «Быстрей, капитан!» Баркер развернул меня и показал на золотой трон. «За ним!» — выдохнул он и побежал. Я схватил Еву за руку, и мы побежали за Баркером. Он уже опустился на колени, лихорадочно делая что-то у стены. Что-то щелкнуло, и часть стены отошла. Я увидел отверстие, за которым начиналась узкая лестница. «Идите вперед!» — сказал Баркер. «Быстрее!» Ева скользнула в отверстие. Проходя за ней, я сквозь ножки трона последний раз увидел храм. Он превратился в арену смерти. Сверкали ножи рабов, кричали люди. Повсюду шла схватка. Консардайна и сатану я не видел. К нам по лестницам бежала толпа рабов. Баркер втолкнул меня в углубление. И спрыгнул за мной, приземлившись почти мне на голову. Стена закрылась. «Быстрей!» — выдохнул Баркер. «Боже! Теперь он до нас доберется!» Ступеньки вели в пустую маленькую каменную комнату. Над головами слышался шум борьбы. Ноги дергающихся стучали по потолку, как барабаны. «Следите за лестницей! Где ваш пистолет? Возьмите мой!» Баркер сунул автомат мне в руку. Он повернулся к стене и стал изучать ее. Я подбежал к тому месту, где в комнате оканчивалась лестница, и слышал, как вверху пытались открыть стену. «Готово!» — воскликнул Баркер. «Быстрей!» Одна из плит стены отодвинулась. Мы прошли внутрь. Она закрылась за нами. Я ничего не видел во тьме. Мы стояли в одном из длинных, тускло освещенных коридоров, которые, как улей, пронизывали весь дом сатаны. Сверху ясно продолжали доноситься звуки борьбы, потом пять быстрых резких взрывов, и неожиданно, как по команде шумских